В половине десятого мистер Эккроид был еще жив и здоров. Это последнее, что нам о нем известно. Паркер смущенно кашлянул. Инспектор строго взглянул на него. Ну? Прошу прощения, сэр. Но мисс Флора видела его после. Мисс Флора? Да, сэр. — Было это примерно без четверти десять. Тогда-то она мне и сказала, мистер Эккред не хочет, чтобы его тревожили. По его поручению, «Ну, не совсем так, сэр. Я нес поднос нос виски и содовой а мисс Флора как раз вышла из кабинета и остановила меня. инспектор очень внимательно посмотрел на Паркера. Но вас же предупреждали, что мистер Эккред не желает, чтобы его тревожили. Паркер начал запинаться. Руки у него дрожали. «Да, сэр, да, именно так, сэр. Но вы все-таки собирались войти?» «Я позабыл, сэр. То есть я хочу сказать, что я всегда в это время приношу виски с содовой, сэр, и спрашиваю, не будет ли еще приказаний. Я полагал, в общем, как... Ну, я как-то не подумал. Тут впервые до моего сознания дошло, что Паркер подозрительно взволнован. Его буквально трясло, как в лихорадке». «Я должен поговорить, мисс Секретт», — сказал инспектор. «В комнате пока ничего не трогать. Я запру окно и дверь». После этого он направился в холл. Мы за ним. Мисс Флора последняя видела своего дядю живым. «Она знает, что случилось?» — спросил инспектор. Раймонд отвектательно покачал головой. Мы не будем ей ничего говорить, так ей будет легче отвечать на мои вопросы. Скажите только, что произошла кража, и я прошу ее одеться и спуститься вниз. Мисс Эккруид сейчас спустится. Я передал ей все, что вы просили, сказал Реймонд, вернувшись. Минуты через три появилась Флора в розовом кимоно. Она казалась встревоженной. «Добрый вечер, мисс Сайкроид», — сказал инспектор. «Мы подозреваем попытку ограбления, и я нуждаюсь в вашей помощи. Это бильярдная?» да? «Пройдемте туда». Флора опустилась на сроки диван у стены и посмотрела на инспектора. «Я не понимаю, что украдено». «Что вы от меня хотите?» «Дело вот какого рода, мисс Сайкроид. Паркер э, говорит...» что видел, как вы вышли из кабинета вашего дяди примерно с четверти десять. Это так? Да, я заходила пожелать ему доброй ночи. Ваш дядя был один? Да, доктор Шепард уже ушел. Вы не заметили, было ли открыто окно? Не знаю. Занавеси были спущены. Так, а ваш дядя вел себя... — Как обычно. — Как будто. — Вы не скажете, какой именно произошел между вами разговор? Флора помолчала, видимо, припоминая. — Я вошла и сказала спокойной ночи, дядя, я ложусь. Как-то я устала сегодня. Он что-то буркнул в ответ, а я, я подошла к нему, поцеловала его. Он похвалил мое платье, оно мне, дескать, к лицу и отослал меня. Сказал, что занят, я ушла. А говорила он что-нибудь о том, чтобы его не беспокоили? Да, да, я забыла. Он сказал, передай Паркеру, что мне ничего сегодня не потребуется, пусть он меня не беспокоит. Я встретила Паркера у дверей, передала ему приказание дяди Так, да", сказал инспектор «Но что же было украдено?» «Мы еще не вполне уверены», — с расстановкой сказал инспектор. В глазах Флоры появилось испуганное выражение. «В чем дело? Вы что-то от меня скрываете?» Бленд бесшумно встал между ней и инспектором. Она, как бы ища поддержки, протянула к нему руки. Он взял их и погладил, успокаивая ее, как ребенка, и тихо проговорил.